репортаж о событиях невероятно Так, ну что же, готово. Включаю. Дайте счет для проверки. Сейчас. Раз, два, три, четыре. Четыре, три, два. Кто это там стучит? Вероятно, дятел. Нет, не похоже. А, все ясно. Они строят ограждение вдоль берега. Зачем? Техника безопасности. Сегодня комитет охраны авторских прав природы проводит опасные для жизни эксперименты. с электрическими рыбами и меч-рыбой. Ах, да. И еще пойдет разговор о полете в живой природе. Ну, это как раз не опасно. Послушаем, что там происходит. Кажется, председатель комитета Кошалот разбушевался. Безобразие, халтура, акула-мола. Ну, стойка еле держится. Забейте как следует. Вот, вот так. Рыба пила. Почему здесь неровно? Надо подпилить. Гепард, Гепард, вы сделали надпись Высокое напряжение Старт! Итак, я нахожусь на дистанции скоростного полета. Их четверть. и каждый из них готов до последнего взмаха крыльев и плавников защищать спортивную честь своей команды. Так вперед вырвался стриж. Он оставил соперников далеко позади. Второй? Кто же второй? А, второй идет отважная бабочка Бражник. Самый маленький по размерам участник соревнований. Бражник! Бражник! Этим я не верю своим глазам. Это летучая рыба. Так вот она обгоняет летучую мышь. Кто бы мог подумать, ведь это единственный участник, который не машет крыльями и движется только за счет первоначального броска. Летучая рыба. Ой, какая досада. Она сошла с дистанции, снова нырнула в воду. Она может пролететь всего метров 400, не больше. Но зато скорость. Вы видели скорость? О, стриж пересекает ленточку финиша. За ним бабочка пражник, а летучая мышь... Ну, наконец-то, и она добралась до финиша. Объявляю результаты. Стриж 100 километров в час, пражник 54, летучая рыба 30 километров в час и летучая мышь, увы, всего 16 километров в час. Единственное утешение для нее, это ведь должен кто-нибудь прийти последний. А как обстоит дело с дальностью? Наша бабочка-бражник пролетает до 1200 километров. Ах, не смешите меня, стрекоза. Длиннохвостая крачка каждую зиму перелетает из Аляски в Антарктиду за 12 тысяч километров. А краснозобик летит на зиму с Новосибирских островов в Южную Индию и даже в Австралию за 15 тысяч километров. А кто может дольше продержаться в воздухе? Я могу парить целыми днями. Альбатрос месяцами? Ну, кто лучше летает? По всем статьям мои птицы побивают насекомых! Это несправедливо. Как это так? Ну, разве можно к малюсеньким насекомым да, и да, вашим да. большущим птицам подходить с одной меркой? А, -а, -а. а зато, а зато мы умеем летать задом наперед. А -а -а. Да, да, да и у нас есть муха, которая может неподвижно висеть в воздухе лапками кверху а, и да. даже кувыркаться. Друзья, друзья, не стоит спорить, кто лучше летает. Птицы или насекомые. В каждой группе есть свои чемпионы. По скорости, дальности, маневренности. Итак, все ясно. На этом объявляю заседание Коапа закрытым. Коап, коап, коап. Да, многое, очень многое неизвестно науке. Бионика наук совсем молодая. Со временем человек все это узнает. Будем надеяться. И уж, конечно, юоникам нечего бояться, что на их долю не останется никаких открытий. Ну что ж, будем ждать нового заседания. Интересно, будут на нем опять читать письма ребят с этим забавным адресом Москва, детское радио, Коап.